Глава одиннадцатая «Андрей, выпьешь?» — предложил уже посидевший в делах, собирающийся на пенсию, Комаров. «Конечно, перед совещанием с начальством пить нежелательно, да ему и не хотелось пить водку с утра. Но это были его боевые товарищи. Конечно, он мог отказаться, и они его бы поняли, но он решил немного выпить с ними, уважить соратников в борьбе». «Вы прямо с утра начинаете», — произнес Горохов, по ковру передвигая нелегкое кресло к их столику. «А мы уже сегодня отработали», — заявил Мирошник. Андрей Николаевич поздоровался за руку со всеми, в том числе и с молодым Линниковым, который только недавно был взят на работу в трибунал. Кажется, из армейской разведки. «Ну, наливайте», — согласился Горохов, забирая чистую рюмку у подоспевшей Тамары. Пока молодой Линников разливал, Горохов спросил, «А как это вы с утра уже успели поработать?» «Да накидали планчик небольшой, должен сработать». — отвечал Комаров, беря рюмку. — Ну, давайте, за тех, кто в степи. Все взяли рюмки, молча выпили. Это был обычный первый тост всех застольей, в которых выпивали члены трибунала. Первую рюмку они пили за тех, кто сейчас на задании, вторую за тех, кто с задания не вернулся. Выпили, стали закусывать. И Горохов, взяв кусочек кислого кактуса, подумал, что может помочь коллегам, и спросил, «А что, дело намечается сложное?» — Всеми сложными делами у нас занимаются старшие уполномоченные типа товарища Горохова, — с усмешкой отвечал Комаров. — А у нас так, мелочевка, очередной тупорылый душегуб. — Да, — поддакнул ему Мирошник, — не твой, Андрей, уровень. — Кстати, а откуда ты только что вернулся? — Я был далеко, на юге. Он хотел сказать, что за Красноуфимском, но потом подумал, что даже коллегам этого знать не нужно. Тот блокпост, что там есть, — единственный в округе, место секретное. — Просто далеко, просто на юге. — И как там? — спросил Мирошник. — Да жуть, — ответил Горохов, съедая кусочек кактуса. — В один день к трем часам дня уже семьдесят два градуса. — Да ладно, — не поверил Комаров. — Только у термитников и спасался, — продолжал Андрей Николаевич. — Вода почти не помогает. Солдаты, со мною было пять человек, троих из них накрыло тепловыми ударами. Они днем из палатки вообще не выходили. — Семьдесят два днем? — Первый раз за весь разговор заговорил молодой Линников. «А ночью тогда сколько?» «Ниже сорока двух не опускалось». «И вправду жуть», — согласился Комаров. Он взял бутылку и начал снова разливать синюю жидкость по рюмкам. Но Горохов накрыл свою рюмку рукой. «Мне хватит». «Нет», — уточнил Комаров, не убирая горлышко бутылки от посуды. «Нет», — старший уполномоченный качнул головой. «Меня из отпуска отцы командиры на совещание вызвали. Что-то срочное у них». «Принял», — сказал Комаров. А молодой Линников вдруг произнес. «А я думаю, может, для этого вашего совещания в трибунал приехали северные». Все старшие товарищи дружно уставились на него. Комаров перестал разливать водку. «Ну, говори». И Линников продолжил. «Я когда в гараже парковался, видел, как из квадроцикла вышли двое. Баба невысокая, сто процентов не наша, рост больше ста восьмидесяти, и мужик тоже на нашего не похож». «По росту бабы определил, что северные?» — сразу уточнил Мирошник. «Здесь, на юге, рослые женщины встречались редко. Ну и по росту, и потому, что они даже в помещении маски не снимали». Это было верное наблюдение. Северяне намного хуже сопротивлялись степной проказе, чем южане, и считали, что маска помогает предотвратить заражение. «Так, парни». Горохов сразу встал. «Вы тут отдыхайте, а я, пожалуй, пойду выясню, зачем меня вызвали». Недавно принятый на должность уполномоченного Линников оказался прав. Северные прибыли по его душу. «Андрей Николаевич», — секретарь Бушмелева сразу остановился возле него. «Евгений Александрович просит вас пройти в малый зал заседаний». «Малый зал заседаний. Место, где проходят заседания или совещания небольших групп людей. Людей с высоким доступом к секретности». Так и вышло. В зале был только Бушмелев, его непосредственный руководитель. Первый комиссар – Воронин Фёдор Леонидович, тихая и молчаливая стенографистка Люба. А ещё два человека, которых Линников опознал как людей с севера. Опознал, безусловно, верно. «Проходи, Андрей, проходи», – позвал его Бушмелёв, когда Горохов остановился в дверях. Уполномоченный подошёл к комиссару, поздоровался с ним за руку, потом подошёл к первому комиссару. Тот тоже протянул руку и почти по-приятельски спросил. «Ну, ты как?» «Всё в порядке, товарищ первый комиссар». «Это наши друзья, сотрудники института». Воронин указал рукой на высокую, худощавую женщину и атлетичного мужчину. На сей раз они оба были без масок. Видимо, доверяли фильтрам на местных кондиционеров Больше первый рассказывать про них ничего не стал. Сотрудники института и всё. «Кораблёва», – представилась женщина и протянула ему свою узкую, прохладную ладонь. Женщина, на взгляд уполномоченного, была не только высокой, но и излишне худощавой возраста неопределенного, лицо невыразительное. Ничего сказать о ней было нельзя, кроме того, что она прожила большую часть своей жизни вдалеке от песка и имела полный набор медицинских препаратов, чтобы содержать кожу в идеальном состоянии. «Горохов», — также лаконично ответил уполномоченный, пожимая ей руку. Он хотел уже выпустить ее, но она продолжала держать его ладонь. «Можете звать меня Евгения, Андрей Николаевич». «Хорошо», — согласился уполномоченный. — Так и буду звать вас. — А меня зовут Антоний Тормышов. Второй северянин улыбался ему и тоже протягивал руку. В другой руке он держал портфель. Эта улыбка северянина почти ничего не значила. Горохов не любил северян. Наверное, за снобизм, а еще за самомнение. Горохову казалось, что они всегда думают, что все знают лучше этих диких степняков, жителей азисов и даже горожан, проживающих в огромной агломерации между Березняками и Соликамском. «Господа, всё готово», — произнёс Бушмелёв, приглашая всех садиться за стол. Все так и сделали. Горохову было отведено место в конце стола. Справа и слева от него уселись северные. Первый комиссар сел во главе стола, справа от него сел Бушмелёв. Стенографистка села у стены на свободный стул. Когда все расселись, Кораблёва подняла руку и сказала негромко. «Думаю, что стенограмму вести нет необходимости. Поддерживаю», — сразу сказал за нею Тормышов. «Регламент», — просто произнес Бушмелев. «Думаю, на этот раз можем отойти», — неожиданно согласился с гостями первый комиссар. «Ах, вот даже как!» Уполномоченный был немало удивлен. Он понял, что разговор намечается и вправду интересный. Бушмелев молча обернулся назад, взглянул на стенографистку. Люба сразу встала и вышла из зала, не проронив ни слова. А мужичок со странным именем Антоний открыл портфель и вытащил из него несколько бумаг. «Карты. Сложенные карты». А еще Горохов узнал ее сразу. Это была копия его рапорта. Копию Тормышов положил перед собой и почти без подготовки начал заглядывая в бумаги. «Андрей Николаевич, такого-то числа вы находились в командировке». Уполномоченный взглянул на своего командира. «Что, можно все рассказывать этим двум?» Бушмелев едва заметно кивнул. «Да. «Да, я был в командировке. В вашем отчете вы указываете, что вам пришлось спуститься на юг, «Почти на 150 километров южнее Красноуфимска». «Да». Горохов согласился, но ему не понравилось, что его рапорт назвали дурацким словом «отчет». северные Что с них взять?» «А с какой целью вы забрались так далеко на юг?» спросила его на этот раз женщина. «С целью выполнения поставленной передо мной задачи», сухо ответил уполномоченный. «Раскрывать нюансы дела перед этими двумя он не собирался, даже с разрешения руководства. В самом деле...» Ну и не рассказывать же им, что два бандита сумели выяснить, что за ними пришел уполномоченный, и кинулись на юг, в пустыню, и что ему и сопровождавшим его армейцам в течение восьми дней пришлось их догонять. «Хорошо», — согласилась с таким ответом Кораблева. «Я просто хочу уточнить, в ваше задание первоначально не входило так далеко углубляться на юг?» «Нет, не входило. Мне пришлось это сделать вследствие некоторых обстоятельств. Вы не описали, как там было». «Ну, что вам бросилось в глаза? Какова там степь?» – заговорил Антоний. «Предгорье много камня. Камень мертвый, на нем ничего не растет. Он днем, как мне кажется, раскаляется, ну, градусов до ста. Я через подошву его чувствовал. Живности мало, саранчи мало. Тли тоже немного. Птиц не видел вовсе, варанов тоже. Скалопендры попадаются, но редко. Термитники есть, их много, но две трети из них уже белые». «А что это значит?» — уточняет Тормышов. «Это значит, что они заброшены», — поясняет уполномоченный. «Растительность есть, но и ее мало. В основном колючка, кактус розалия, но и тот чахлый. Даже для него жарко». «А песок?» — спрашивает Кораблева. «Песок как песок. Не понял вопроса уполномоченный. Красный? Он там в предгорьях всегда красный». «А как вы перенесли жару?» — интересуется Антоний. Вы пишете, что зафиксировали в один день 72 градуса. Очень тяжело. Люди, что были со мной, прятались под кондиционер. Я копал себе нору у термитников. Но тем не менее, вы пишете, что там вы имели контакт с даргами», продолжает северянин, заглядывая в бумаги. «Как они умудрялись выживать при таких температурах? Тоже рыли ямы возле термитников?» «Я понятия не имею, как эти твари там выживают. Но яму термитников, кроме своих, я не видел». «Их было много?» «Две молодые семьи», — почти сразу ответил уполномоченный. «А откуда вы знаете, что было две семьи и что они были молодые?» «Общее количество человек десять. Опытных воинов было мало, двое или трое. Они меня пытались загнать на камни, отрезать от барханов, но у них ничего не выходило. Слишком много молодняка. Молодняк бестолковый, неосторожный, сам лез на пулю. Вы успели их разглядеть?» «Успел». Они три дня меня гнали, после того, как я выполнил задание. Что-нибудь новенькое у них было? Ну там, кожа темнее, пятен больше, волосы на головах плотнее обычного. Нет, Горохов покачал головой. Ничего подобного не заметил. Жаль, с заметным разочарованием, говорит Тормышов. Он снова начинает заглядывать в бумаги. «Нам бы очень хотелось такого южного теплостойкого Дарга видеть у себя в институте», — поясняет Кораблева. уполномоченные разводят руками. «Ну уж, извините, не прихватил с собой ни одного». «Хорошо», — медленно произносит Тармышов, все еще что-то читая в бумагах и найдя в них то, что нужно, оживляется. «Вот что еще нас интересует. Тут в отчете лейтенанта Гладкова есть место, где он рассказывает, как в радиосообщении вы просили его зафиксировать координаты некоего места. Какие же вы проворные! Горохов просто восхищен этими северянами. Вы уже рапорт лейтенанта добыли». — Ну, я в рапорте всё указал. Да — Да-да, но нам бы хотелось узнать о том месте поподробнее. Вы пишете, что это участок степи, окружённый большим барханом, и грунт на этом участке плотный, — он поднимает глаза на уполномоченного, — а из него растут обугленные деревья. А вот что вас заинтересовало. Из-за этого вы так быстро прибежали, а дарги — это всё так, мелочи.